Демиург Шамбамбукли натянул перчатки, с хрустом размял пальцы и кивнул. «Приступим!» Человек судорожно сглотнул. «А может, как-нибудь...» «Я не понял», — нахмурился Демиург. «Тебе нужна женщина или нет?» «Нужна», — вздохнул человек. «А раз нужна, то придется потерпеть». недолго». «Больно будет», — обреченно поинтересовался человек. «Еще как», — подтвердил его худшее опасение Демиург. «Да не дрожи ты, я буду проводить операцию под наркозом». Человек расслабился. «Местным», — закончил Демиург. Человек втянул голову в плечи и рефлекторно прижал руки к животу. «Ложись», мерк был настроен решительно он тщательно отмерил дозу обезболивающего и вколол улегшемуся человеку в живот ух прокомментировал человек терпи мужчина ты или нет думаешь женщине будет проще рожать даже еще больнее человек кивнул зажмурился и покрепче вцепился пальцами в край операционного стола. Операция была долгой и трудной. Человек орал благим матом, звал маму, которой у него отродясь не было, крыл последними словами Демиурга, будущую жену и весь женский род в целом, проклинал свою доверчивость и клялся, что никогда больше, ни за что. Но тут операция как раз закончилась. Демёркшем бамбукли сделал последний стежок, зашивая человеку живот, и принялся творить женщину из ампутированного ребра. Тут человек ничем не мог ему помочь, разве что подсказать время от времени. Волосы лучше рыжие и грудь побольше. Обе груди, если можно. А вот тут родинку... Наконец, все было готово, и демюркшем бамбукле сунул человеку в руки новорожденное существо. «Поздравляю! У вас женщина!» Человек, шатаясь от тяжести и потери крови, на руках понес доверчиво обнимающую его женщину через порог новой пещеры. «Ну, и зачем все это было нужно?» поинтересовался наблюдавший за операцией через стекло Демиург Мазукта. «Ты имеешь в виду, зачем нужны были боль, кровь и страдания?» «Именно! Насколько я понимаю, тебе не составляло бы труда провернуть все быстро и безболезненно!» «Так зачем же?» «Понимаешь!» – задумчиво протянул Шамбам Букли, ополаскивая руки после операции. Оно ведь, как все должно было быть. Вот захотел человек бабу, попросил творца ее сделать. Творец вколол ему снотворное, уложил баньки трах тебе дох. А когда человек проснулся, ему подводят уже готовую женщину. И говорят, на, мол, пользуйся. И как после этого он станет к ней относиться? мазук почесал за ухом и протянул. Понятно. Ну вот, а так, может, он хоть немного будет её ценить? С надеждой произнёс Шамбамбукли.